Для начала не мешает подыскать жилье и приобрести кое-какие вещи. Нет, сейчас он заниматься этим не будет. Обратиться в полицию? Об этом нечего и думать. Так ничего и не решив, Дойл двинулся дальше мимо парламента к набережной Виктории, пока не добрался до шпиля Клеопатры. Сколько времени минуло с того дня, когда они стояли здесь с Джеком и Спаркс? Рассказывал о своем брате. Неужели меньше двух недель? Дойлу казалось, что прошла целая вечность. Он свернул с набережной и пошел в сторону Стрэнда. Купил кожаный чемодан, пару ботинок, рубашки, брюки, белье, а также бритвенный прибор. Затем у довольно известного портного заказал себе костюм. Заказ будет готов через день или два, если джентльмен согласен, — сказали ему. Дойл не возражал, ибо спешить ему было некуда. Сложив покупки в чемодан, он отправился в гостиницу Мелвин и снял номер на втором этаже, заплатив за пять дней вперед. В регистрационной книге он записался как Милос Майли, Эсквайр. Клерк за стойкой был ему незнаком и никакого интереса к нему не проявил. Приняв душ, Дойл вернулся в номер и переоделся. Полиция, вероятно, разыскивала его, однако Дойла это совсем не волновало. Вечером он вышел прогуляться. Купил в книжной лавке две книги «Приключения Геккельберри и перевод «Хагават Гитты. Потом поужинал в ресторане и вернулся в гостиницу. Он читал Марка Твена, пока не заснул. На следующий день... Дойл отправился на улицу Монтегю. Квартира Спаркса была закрыта. Никаких признаков, что кто-то живет там, не было. Наводить справки у соседей представлялось бессмысленным. На обратном пути он купил шляпу и зонтик и забрал готовый костюм. Дойл примерял костюм, разглядывая себя в зеркале. В этот момент в номер постучали. «Джентльмена внизу ожидает экипаж», — сообщил мальчик посыльный. Дойл ответил, что через минуту спустится. Надев шляпу, пальто и прихватив зонтик, Дойл спустился. Кэбмен был ему незнаком, но в экипаже его ждал никто иной, как инспектор Клод Лебу. «Здравствуйте, Клод». «Здравствуйте, Артур». Вежливо поздоровался Лебу. Дойл сел напротив инспектора. Лебу дал знак Кэдмину, и экипаж покатил по улице. Лебу посмотрел в окно, избегая встречаться с Дойлом взглядом. Казалось, он недоволен собой, а вовсе не Дойлом. — У вас все в порядке, плод? спросил Дойл. — Лучше не бывает, — ответил Лебу. Они ехали минут двадцать. Лебу дважды смотрел на часы, заметно нервничая. Дойл услышал, как открываются ворота. Въехав во двор, экипаж остановился. Лебу вышел первым и провел Дойла к дверям, где их приветствовал внушительного вида немолодой джентльмен, очевидно облаченный какими-то важными полномочиями. Его лицо показалось Дойлу знакомым, но вспомнить, где он видел это лицо, Дойл не мог. Джентльмен поблагодарил Лебу и, распрощавшись с ним, пригласил Дойла следовать за собой. Они миновали слабо освещенную прихожую, прошли по узкому коридору, обшитому деревянными панелями, и оказались в небольшой, но очень уютной гостиной. Мебель в гостиной была дорогой, но не броской. Указав на диванчик, джентльмен предложил Дойлу сесть. Подождите, пожалуйста, здесь, сказал он. Это были первые слова, которые он произнес с момента встречи. Дойл кивнул, снял пальто и шляпу и сел. Джентльмен вышел из комнаты, и Дойл остался один. Он услышал звук ее. Мягких, неторопливых шагов в коридоре, а затем и ее властный голос, который спрашивал что-то у человека, сопровождавшего Дойла в гостиную. Дверь распахнулась, и Дойл вскочил с диванчика, приветствуя ее стоя. Он не мог поверить, что видит ее так близко. Она была ниже, чем он представлял себе, не выше пяти футов. Держалась она столь величественно и прямо, что казалось выше роста. Ее лицо, простое и строгое, было с детства знакомо ему так же хорошо, как лицо матери, но в нем не было той непреклонности и суровости, которыми отличались ее портреты. Схромное черное платье с белоснежным воротничком, белая шаль, наброшенная на плечи — этот образ был дорог любому английскому мальчишке. Увидев Дойла, она улыбнулась ослепительной улыбкой, чем привела его в полное замешательство. Доктор Дойл, надеюсь, мы и не причинили вам особого беспокойства? Спросила королева Виктория. Нет, Ваше Величество, с поклоном ответил Дойл, не узнавая собственного голоса. Очень хорошо, что вы приехали. Садитесь, пожалуйста, сказала она, указывая на стул справа от себя. Дойл вспомнил, что королева плохо слышит левым ухом. Повернувшись к джентльмену, встречавшему Дойла, она сказала. — Спасибо, Понсенби. — Так это генерал Понсенби, ее личный секретарь. Дойл видел его фотографию в газетах. Как я мог не узнать его? Королева вновь обратилась к Дойлу. — Кажется, у нас с вами есть общий друг. — В самом деле, — растерялся Дойл. — Да, и очень верный друг. — Конечно, она говорит о Джеке, — сообразил Дойл. — Да, да, Ваше Величество, — поспешно ответил он. Королева улыбнулась. — Наш друг навестил нас недавно и рассказал, что вы очень помогли ему в деле, чрезвычайно важном для меня и моей семьи. — Надеюсь, он не преувеличил мои заслуги, — пробормотал Тойл. — Наш друг крайне редко допускает неточности, чего бы это ни касалось. Я бы сказала, что он во всем любит точность. Вы согласны с этим?